Глава третья. «Что вас сюда понесло, недоумки малолетние?» – заорал всегда сдержанный Эдуард, делая шаг в мою сторону, сжав при этом руки в кулаки. «Ой!» – пискнула Ванда, а до меня окончательно дошло. Эдуард голый, а среди нас девушка. Я быстро поднял руку и прикрыл глаза Ванде, после чего решил прояснить ситуацию. «Я тебя спасал!» «Прихвостник Клещева подобрались к артефакту слишком близко!» «А ты, между прочим, оборотень. Хотя я сейчас уже в этом не уверен. Сегодня же не полнолуние?» «От чего ты хотел меня спасти?» — продолжал Ратиад. «От этого артефакта, который Разум Волка когда-то назывался. Это хотя бы он был?» Я кивнул на непонятный кусок металла. «Да он». Эдуард, похоже, взял себя в руки и начал успокаиваться. «Но ответь мне, Дима, почему ты пытался меня защитить от этой игрушки? Она даже не наша семейная». «Потому что она может поработить разум оборотня!» Меня затрясло. «Неужели прыжок через Том Марева, нас, как-то повлиял на разум Эдуарда без всяких артефактов?» «Дима, я Лазарев. Я сам могу влиять на разум оборотней, и мне не нужен для этого никакой артефакт. Каким образом вот это...» Он ткнул пальцем в сторону того, что осталось от артефакта. «Может повлиять на меня!» «А я откуда знаю?» Меня начала бить мелкая дрожь. «Неужели все это было зря?» «Ты же неадекватно отреагировал, когда Штейн про него говорил первый раз?» «Я тогда отреагировал на самого Штейна. Этот тип мне не нравится. И мне не понравилась сама идея, что здесь будет болтаться кто-то посторонний. Я потом хоть раз намекнул, что тебе нужно найти этот хренов артефакт. Все-таки Эдуарду было сложно взять себя в руки, потому что он периодически срывался на рык. «Ты вообще со мной не разговаривал в последнее время, только книжки свои читал». Если он такой безопасный, почему его так спрятали, да еще и так защитили? А вот сейчас мне стало обидно. Потому что он небезопасный, во всяком случае для других оборотней. А спрятали его, чтобы он в руки кого-нибудь типа Клещева не попал. Запал прошел, и в голосе Эдуарда прозвучала усталость. «И ты дал мне карту», — продолжал буровить я своего дядюшку взглядом. «Потому что ты зациклился на этом болоте», — вздохнув, ответил Эд. «И здесь не только этот бункер расположен, если ты, конечно, заметил. Например, недалеко отсюда есть склад, где можно найти очень много полезных семейных реликвий». И тут я почувствовал, что Ванда зашевелилась и попыталась выглянуть из-за моей руки. Ей хотелось как следует разглядеть самого красивого мужчину, которого она когда-либо видела в жизни, включая тех, что были изображены на обложках ее любимых романов. «Эд, ты бы прикрылся, что ли?» Я попытался запихать активно сопротивляющуюся Ванду к себе за спину. Ко мне на помощь пришел Егор с любопытством, разглядывающий Эдуарда, но не вмешивающийся в наш семейный между собойчик. Осталось пять минут. На этот голос уже никто не обратил внимания. Все были поглощены изучением внезапно появившегося мужчины. «О, прекраснейшее! Эдуард словно только что осознал, что он уже не волк, а человек. «Странный эффект», — произнес он задумчиво. Но я чувствую волка, он все еще здесь. Мужчина поднес руку к обнаженной груди и задумался, затем закрыл глаза, и на его лице отобразилась предельная сосредоточенность. Мгновение, и на том месте, где только что стоял красавец-блондин, уже переминается с лапу на лапу белоснежный волк. Волк наклонил голову на бок и спустя несколько секунд с пола поднялся голый Эд. И что это значит? Я шалела хлопал глазами, опустив руку. Ванда, воспользовавшись общей растерянностью, выглянула из-за моей спины, разглядывая Эдуарда. «Я прыгнул в отражающую сущность, потому что для оборотня она теоретически не опасна, но...» «Но ты неудачник», — закончил я за него. «Я бы не назвал то, что со мной произошло неудачей», — Эдуард покачал головой. «Я внезапно приобрел все свойства и умения истинных оборотней. То есть я перестал зависеть от Луны и могу менять ипостаси по своему желанию». «Это круто, на самом деле круто. Но не мог бы ты все таки некоторое время в течение дня проводить в образе волка? Ну так, на всякий случай. Я прикинул, куда бы его отправить, чтобы он мой дом не спалил ненароком». «Я тебя понимаю. Думаю, ты прав», — задумчиво проговорил Эд. «А я думаю, что вам не помешало бы прямо сейчас обернуться волком, а то наша Ванда скоро шею себе свернет, пытаясь вас разглядеть», — встрял Егор в наш диалог. Эдуард оглядел себя и снова выругался. Затем он сделал резкий жест рукой и бросил короткое слово. Его бедра словно обвела темная непрозрачная ткань, которая, тем не менее, была нематериальна. «Три минуты», — женский голос звучал довольно равнодушно. «Что это значит?» — я указал на красные лампочки. «Не знаю», — пожал плечами Эд. «Но я могу с твердой уверенностью сказать, что здесь никакой опасности нет». А бункер был просто бункером до того момента, пока семья не заполучила этот артефакт, сводящий все наши труды на нет. Как ты нас нашел? тихо спросил я. Вас ищет вся школа, все преподаватели и учащиеся бродят по болоту строем, пытаясь найти или вас, или ваши останки. Я же вспомнил твой интерес к этой области и побежал сразу сюда, ответил Эдуард. А чего нас искать-то? Мы удивленно переглянулись. Потому что вы отсутствуете уже больше недели. Губы Эдуарда исказила усмешка. Сколько? Это что еще какая-то ловушка? Я уставился на него, не понимая, что дядюшка имеет в виду. Дошло наконец, что вам пока не стоит лезть в подобные места в одиночку, да еще и не поставив никого в известность. Насмешливо спросил Эд, глядя на наши ошарашенные лица. А теперь шагом марш обратно в школу. Две минуты. К голосу присоединился громкий звук сирены. А твое, которой хотелось зажать уши руками и спрятаться где-нибудь подальше. И в этот момент пол под нашими ногами довольно ощутимо вздрогнул. Мы удивленно начали переглядываться, когда почувствовали еще один толчок. Это случайно не из серии два раза спалить собственный дом? спросил я у Эда, стараясь перекричать сирену. А это точно бункер а небольшая ловушка? робко спросила Ванда, продолжающая разглядывать Эдуарда. Тот не опустился до ответа и только покачал головой. Третий толчок сбил нас с ног, и мы повалились на пол прямо под ноги удержавшегося на месте Эда. «Что-то происходит, и это что-то мне совсем не нравится», — нахмурившись, сообщил нам Эдуард. «Возвращаемся, я впереди». И он, обернувшись волком, рванул в проход, из которого мы сюда пришли. Я поднялся на ноги и помог подняться Ванде. Егор встал сам. «Кто это?» — спросила девушка, когда мы направились вслед за Эдом быстрым шагом. «Великий князь Эдуард, да-да, тот самый. Я потом все расскажу, ладно? А теперь давайте поторопимся», — ответил я, прибавляя шаг. «Осталась одна минута», — любезно сообщил женский голос. «И пусть добра к вам будет прекраснейшая». Возвращались назад мы гораздо быстрее, чем шли к бункеру. Небывалую ранее скорость придал нам начавшийся разрушаться коридор. Кирпичная кладка, обрушающаяся вместе со стенами и потолком, Делали дорогу еле видимой из-за поднявшейся пыли. Из-за стоящего вокруг грохота не было слышно ничего, кроме гула в ушах и в голове. Надеюсь, мы оглохли временно. Пол под ногами начал проваливаться, а сам коридор наклонялся вниз, и нам приходилось бежать в гору, но не отставал никто. После очередного толчка пол покрылся глубокими трещинами, и оттуда начала очень активно просачиваться зеленая жижа. «Если мы не поторопимся, то просто утонем в затопленном коридоре», Болотнику на радость. Осознавали это все. Еще немного ускорившись, где-то в середине пути вернулся Гвинн. Волк носился вокруг нас, подгоняя грозным рычанием, а то и чувствительными ударами тяжелой лапой. Мне доставалось меньше всех, потому что бежал я довольно уверенно и быстро. Полковник Рокотов мог бы мною гордиться. Дышать становилось все тяжелее. Воздуха не хватало из-за быстрого бега, а легкие были насквозь пропитаны этой вековой пылью, поднимавшейся от рушившихся стен. Первой сдалась Ванда. Оступившись, она упала в новый, только что образовавшийся разлом, успев ухватиться за ногу впереди бегущего Егора. Первым среагировал Эдуард. Быстро обернувшись в свой истинный человеческий облик, он вскинул руки вверх, произнеся скороговоркой какое-то зубодробительное заклятие. Из его рук вылетели два синих щупа, которые метнулись к практически ушедшим под воду ребятам. «Я не видел, как эти щупа оплели моих друзей», Но через мгновение Эд сделал движение рукой, как будто натягивал канат на себя, и вытащил Егора и Ванду обратно к нам на импровизированную сушу. Эдуард убрал шипы и снова обратился в Волка. Пол в очередной раз дрогнул, но Егор с Вандой были слишком испуганы. Кашляя и выплёвывая Тину изо рта, они даже не пытались встать. Я подбежал к ним, но рухнувший потолок полностью перекрыл мне доступ к друзьям. Я бился об него, как рыба об лед, но он не желал двигаться даже на миллиметр. Пол качало, на нём начали появляться трещины. Потолок надо мной начал рушиться, осыпая штукатуркой и мелкими камнями. Меня встряхнули за плечи и повернули в противоположную от замурованных друзей сторону. Стоящий передо мной Эдуард влепил мне по щечину. «Ты что стоишь?» — еле слышно сквозь шум донесся до меня его голос. «Бежим!» «Я никуда не пойду, там мои друзья!» Я попытался вырваться, но хватка у моего далекого предка оказалась стальной. Им не помочь, по крайней мере, сейчас! Отпусти меня! Я наконец вырвался и от бессилия и накатывающего отчаяния бросил в чертов камень приличный кусок силы. Да камня выпущенная энергия не добралась, встретив перед собой преграду. Я злобно посмотрел на Эда и бросился на него с кулаками. Придурок! заорал Эд, просто спеленав меня неизвестно откуда, взявшимися веревками. «Этот грёбаный коридор держится только на этой балке. Если его разрушить, то все пойдет ко дну». «Ну и пусть!» Я трепыхался и не мог встать. «Нет, не пусть. Я не дам тебе так бездарно погибнуть. Если мы не поспешим, то спасать уже точно будет некого и некому. Ты меня понял? Как только мы доберемся до лаборатории, мы за ними вернемся. Поняв, что ничего противопоставить Эдуарду, я не могу, просто кивнул. «В лаборатории есть Григорий, и он должен нам помочь». Веревки с меня слетели, и я, поднявшись быстрее обычного, бросился по коридору. В голове на батом билась только одна мысль лишь бы успеть. Под ноги я не смотрел. Зеленые слезы делали дорогу еле видимой, толчки становились все чаще и сильнее. Они сбивали с ног, но я упорно бежал вперед, и даже не понял, как ушел под воду с головой. Из-за частого дыхания, которое я никак не мог выровнять, я быстро наглотался воды, и еще даже не понимая, что элементарно тону, Потерял сознание.